Глава восемнадцатая. Невеста. Было светло и холодно. Лика не успела проснуться. Просто попыталась поджать ноги так, чтобы им хватило мягкого одеяла, от которого пахло лавандой и шерстью. Шея затекла, спина ныла. Лика лежала на чём-то твёрдом. Она слышала сквозь сон тихие голоса. «Кажется, Ксенин и ещё один детский». Лика помнила, что в последнее время каждое утро просыпалось от жары и комариного писка, но сейчас было не так. Уши замёрзли, в воздухе чувствовался запах осени, прозрачный, запах сухих листьев и трав, сырой запах вчерашнего дождя. Лика села, всё тело болело после ночи, проведённой на земле. Костёр догорел, ветер подбрасывал вверх маленькие точки пепла. На берёзах у края поляны зелёные листья перемежались пожелтевшими. Лика огляделась и увидела спины Макса и Ксении. Они скрылись в кустах, через которые шла дорожка к гаражам. Лика встала, но у неё закружилась голова. Пришлось опуститься обратно на ковролин. «Не скачи», — сказала Тоня. И Лика поняла, что всё это время Тоня сидела рядом, на колоде. «Куда они?» — спросила Лика и прокашлялась. Они пойдут к озеру без тебя. Спрячутся там до прихода Назара. Я им объяснила, что делать. Почему мы не идём вместе? Без Ксении Макс и Макс лика сразу почувствовала себя очень одиноко. Назар не должен видеть тебя с ними. А уж со мной тем более. Ты пойдёшь одна. И без амулетов. Может, я хоть в карман один суну. На всякий случай. Он почует Но если он заставит меня, например, броситься на Ксению... Лика вдруг поняла, что отправлять Ксеню к храму было большой ошибкой. И вообще весь их вчерашний план показался глупой авантюрой. «Он хочет, чтобы ты была с ним по доброй воле. Будешь хорошо притворяться, что ты по-прежнему его, всё получится. Или ты струсила?» — прямо спросила Тоня. У Лики было такое ощущение, будто она проснулась посреди ночи, проспав пару часов. Сердце колотилось, она с трудом осознавала происходящее. Только тревога занимала все чувства. «Ты должна помнить, кто ты и кто он!» Тони подняла вверх палец. «Не давай ему снова обмануть тебя. Пройдёшь через мост и от церкви спустишься к пристани. Жди его там. Скажи, что тебе нехорошо. Пусть подойдёт сам. Он подойдёт. Он ничего не опасается. Ладно». Со второй попытки Лики удалось встать. Она отряхнула джинсы поправила заколку в волосах и сделала шаг по направлению к гаражам. Но Тони её остановила. «Ты куда собралась такой заморашкой?» Лика глядела себя. Джинсы выглядели совсем уж плачевно. Они и без того были потёртыми и в катышках, а сейчас ещё и в грязи, да с пузырями на коленках. Лика вспомнила, что Назар приказывал взять платье у Марьяны, но идти к ней было страшно если она опять сидит на крыльце и вышивает, как одержимая, втыкая иглу в пальцы. Но у Тони уже было всё схвачено. Вот, Максим принёс с утра, сходил к матери и выбрал то, что должно тебе подойти. Тони протянула Лике рубаху, просторную, светлую, расшитую красными нитками. Орнамент тянулся по краям рукавов и горловине. Лика помедлила, потом неторопливо расстегнула пуговицы на своей клетчатой рубашке. Тони наблюдала за Ликиными действиями слишком внимательно. Когда Лика нехотясь тянула джинсы, тоня развернула ещё одну ткань. На сей раз красное шерстяное полотнище. Помогла Лике завернуться в него, закрепила завязками. По подолу получившейся юбки тоже шла вышивка. «Это Панёва», — пояснила тоня но Лика не знала, что это значит. «Разве свадебный наряд не должен быть белым?» — хмыкнула Лика пытаясь разрядить обстановку хотя бы для самой себя. «Красный цвет праздника», — отрезала Тоня. «Жертвенный», — буркнула Лика. «Пасхальный», — цвет победы над смертью. Лика не стала больше возражать. Она всегда считала, что победы над смертью не бывает. Но ведь и Назар, и Тоня были живым доказательством обратного. Живым ли? Тоня дважды обернула вокруг Ликиной талии широкий пояс. Лика вспомнила нежный голос Маи. девушка с рыжими волосами. Она носила два пояса — плотный, широкий и длинный, узкий, украшенный камушками. Лики стала окончательно не по себе. Тоня велела Лике заплести косу. Волосы спутались, ничего не оставалось, пришлось разбирать пальцами. Коса вышла не слишком внушительной, резинки не было. И Лика просто закрутила кончик, перекинув его через плечо. Волосы под платок убирать не будем. Назар не поверит, что ты сама до этого додумалась. Сейчас ведь все с непокрытой головой ходят. Лика чувствовала себя очень странно, будто в этой одежде она окончательно переставала быть собой. Юбка казалась тяжеловатой и очень плохо сочеталась с Ксениными сандалиями. Лика опасалась, что Тоня скажет разуться и идти босиком. Но Лику ждала более суровое испытание. Тоня вытащила из-под стола знакомые балетки. Пыльные с замявшимся задником. Те, что Лика забыла на фантомном пляже после близости с Назаром. «Твои туфельки?» — спросила Тоня. Лика отступила на шаг. Она не хотела даже в руки брать балетки, не то что идти в них. «Зачем? Почему не босиком? Я не хочу». Помнишь, ты говорила, если он над тобой власть имеет, так и ты над ним. Это правда. Зачем отказываться от своей власти? Тони поставила балетки перед Ликой. Присев, расстегнула сандалии. Лике показалось, что на её ногах защелкнулись кандалы. Тоня будто навсегда приговорила Лику к Назару. — Не бойся. Я пойду недалеко от тебя. Если что, помогу. Но ты, главное, не подавай виду. «Хорошо», — кивнула Лика и побрела к гаражам. Ветки цеплялись за подол, синяк на ноге пульсировал. По мере того, как Лика отходила от излученной чудинки, становилось всё жарче. В кустах велась мошка, стрекотали проклятые цикады. Ворота гаража дяди Мити были закрыты. На них висел давно проржавевший замок. Машины навсегда остались тут. Проеденные коррозией с открытыми капотами, со спущенными колёсами. С сняли рассеиватели и повыкручивали лампочки. Лобовое стекло драгоценной Максовой Нивы было расколочено. Из сидений торчал поролон. У Логана сквозь багажник проросла трава. Да и вообще трава захватила площадку у гаражей настолько, что тропинка к деревне едва виднелась. Макс прошёл здесь совсем недавно. Что он почувствовал, увидев это? Но для него всё могло выглядеть по-другому. Его защищал от мрака новый тони на мулет. А картина разрухи у гаражей наверняка была всего лишь очередной фантазией Назара. Не могли машины так состариться за одну ночь. Да, Назар явно не любил ни дядю Митю, ни Макса, ни транспорт, способный так быстро привести чужих и дать своим возможность сбежать от Назаровой заботы. Площади у въезда тоже больше не существовало, да и самого въезда и указателя. Здесь стояли дома, и дальше в поле тоже. За ними виднелись лопасти ветряной мельницы. Лика и не знала, что раньше чудиново было гораздо больше. Лика свернула в сторону мастерской. В небе над селом сверкал золотом шпиль колокольни. Привычной дороги, засыпанной щебнем, не было. Только Лика всё равно чувствовала сквозь тонкую подошву балеток острые камушки, несмотря на то, что видела стоптанную землю. Лика словно попала на съёмки кино про русскую деревню. Колодцы, повозки, домашняя скотина. Среди людей из массовки не оказалось ни одного знакомого лица. Мужчины пилили огромное бревно на какой-то специальной высокой установке. Один стоял сверху, другой снизу, Они по очереди тянули за ручки здоровенные пилы. Дело шло медленно. Женщины, одетые похожим на Лику образом, только победнее и в платках, воодушевлённо таскали вёдра с водой, чистили песком корыто, покрикивали на детей, нарочито развощёких и резвых. Босоногая малышня играла, носилась, грызла яблоки. Лика вспомнила фотографии, которые Колесников показывал на одном из уроков, Представления Назара явно больше смахивали на фильм, призванный приукрасить деревенский быт. Неужели он помнил всё именно таким? Или просто хотел убедить себя, что его жизнь в юности была идеальной? Работы у крестьян наверняка было больше. Вряд ли люди стали бы демонстрировать такое откровенное счастье и повторять раз за разом одни и те же действия. Кроме того, от коров и лошадей оставался бы сильный запах. У Назара вообще были проблемы с натуральностью запахов. Сам он пах горечью только и всего. Очевидная искусственность придавала происходящему изрядную долю тоскливой жути. Лика вдруг подумала, что будет, если она решится заговорить с кем-то из фантомов. Проверять не тянуло Воспоминания в зелёном доме и то казались более настоящими. Один из домов был больше остальных. В два этажа. С красивыми ставинками на лавке у крыльца сидела молодая женщина. Она кормила младенца, а рядом пристроилась девочка лет трёх. Из сеней вышел мужчина, ласково улыбнулся жене. Лика остановилась и тут же услышала голос Тони. «Иди, не стой!» Лика огляделась. Тони, конечно, рядом не оказалась, но она продолжила говорить. «Это семья Фёдора Ивановича». У них была мыслобойня и две лошади. К ним пришли первее, чем к отцу Назара. Помню, как все их вещи выгребали и растаскивали кто куда. Самая маленькая, Фроська, тогда болела, простыла. С неё солдаты одеяльца пуховые стянули, себе забрали. Она в тот же день померла от кашля. Лика споткнулась на ровном месте. Мелко и быстро задышала, чтоб прогнать комогу в горле. Только Назар позабыл. Они жили не здесь а ближе к Назару дружили. «Иди», — строго сказала Тоня, и Лика пошла дальше, заставив себя не оглядываться на малышку Фросю. Был ли дом Фёдора Ивановича одним из тех, что торчали изъеденными борщевиком остовыми у дороги к Вёксицам? Мастерская осталась почти в том же виде, какой запомнилась Лике. Видимо, керамисты и их ремесло Назару нравились. А вот новые спортплощадки, школы... И дома профессора не было и в помине. Только избы до самой речки. Лика прошла между дворами к длинному мосту. Мольберт Майи оказался на месте. На нём — та самая последняя картина. Переливающийся камушками мост, серебряный отбликов река. И колокольня. Свежие краски, фартук, расшитый Марьяниной рукой. Зачем Назар оставил всё так? что для него значила Майя, и почему он держал здесь её вещи, чтобы она продолжила рисовать, или как память о ней, и о её сказках про девицу Чудинку, которые так тесно переплелись с воспоминаниями в голове Назара. А может, сам Назар нашёптывал Майе легенды про щуку. В те полуденные часы, когда Майя, повязав голову косынкой, увлечённо рисовала деревенские пейзажи. Солнце припекало. И Ликина рубаха липла к спине. Трудно было поверить, что сегодня Лика проснулась от осенней прохлады. Как же легко было дышать там, в излучине чудинки. Там, где осталась ночь, проведённая в разговорах у костра. Перед глазами плыли тёмные круги. В сторону моста было тяжело смотреть. Бликующая река, подвижный блеск самоцветных камушков, яркий дорезе солнечный свет и сияние шпили колокольни. Чёрный колокол в белом глазу арки качнулся, и по окрестностям прокатилась гулкая бомб. Лика остановилась. Ей вдруг до ужаса захотелось убежать, а не идти по доброй воле в руки Назара. Но Тоня была тут как тут. Осталось недолго. «Помни, стой у пристани, к церкви не подходи». Лика собралась силами, прошла через мост и, наконец, вышла к храму. Только по склону холма до озера теперь тянулись ряды могил. Ухоженные, с оградками, не заросшие сорняками. Кресты, кресты, кресты. даты рождения на табличках, которые Лика смогла прочитать, начинались в основном с цифры 18. Но Лике было не до разглядывания надгробий. У храма стояла толпа. Не иллюзорные люди из воспоминаний Назара, а живые, чудиновские. Похоже, Назар велел им распотрошить всю Марьянину костюмную мастерскую. Некоторые вещи смотрелись неуместно, были малы или, наоборот, велики, а то и вовсе не дошиты. Дядя Митя убойно выглядел в джинсах и явно женской рубахе. Все смотрели на храм, но Лика не пошла к раскрытым дверям, из которых доносилось пение, а спустилась вниз, к пристани. Толпа зашевелилась. Все стали оборачиваться к Лике. Ей не пришлось притворяться, будто она себя плохо чувствует. Её сильно мутило, голова гудела, в висках тяжело пульсировала кровь. Лика сделала несколько шагов по доскам пирса. Наклонилась, зачерпнула рукой немного воды и растёрла по лицу. Легче не стало. Если тони сейчас что-то и говорила, то Лика не слышала. Она не представляла, где могли спрятаться Ксения с Максом, Да и были ли они здесь? За погостом, который в реальности давно поглотили лес и трава, теперь не росли деревья. До горизонта желтело поле, похожее на золотую водную гладь. Солнце путалось лучами в колосьях. Над ними висела марево. Вновь качнулся колокол. Сквозь поле шёл человек».